Глава 21 Родственники Одни принимают решения, другие ищут возможность обнаружить след. Темная империя Сумерки Переход от дневного света к ночной темноте и наоборот. Сумерки бывают вечерние и утренние, но в этих землях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 что он – это все земли Тёмной Империи. С дальнего приграничья постоянно поступали тревожные сообщения. Первые вести начали приходить с отдалённых крепостных заступов, призванных охранять рубежи Тёмной Империи. В донесениях всё чаще сообщалось, что участились прорывы и нападения, что гибнут дозорные, что, выезжая на тревожные вызовы из ближайших поселений, Патрули порой не успевали вовремя прийти на помощь. Только по официальным данным было уже потеряно несколько небольших деревень. Недавно Сагатар вызвался проверить одну из таких застав. С нее перестали приходить донесения. Он и еще несколько наследников именитых семей с отрядом вооруженных наемников отправились в приграничье. Это путешествие стало сложным для всех. Выматывающая дорога, ужасные погодные условия. А самое страшное, когда они прибыли на место, то обнаружили зловещую картину. Открытые ворота и ни одной живой души. Всё то время, что они находились там, с надеждой ожидая подхода основных сил, им приходилось день и ночь с боями защищать этот клочок земли от нежити но вместо мощного войска прибыл небольшой отряд с приказом покинуть заставу и немедленно вернуться. А по их возвращении было принято решение срочно отослать гонца в закрытое государство Фириот с предложением объединить силы на любых выгодных им условиях. Шло время, но ответа так и не было. «Правильно, что им переживать?» Их земли слишком далеко от распространяющейся заразы, что волной сейчас надвигается на наше государство. Сагатар поднялся из-за стола, подошел к окну и распахнул его настежь. Вгляделся в далекий горизонт. Да, здесь пока еще можно было увидеть рассвет, но однажды тьма доберется и сюда. И как скоро это случится? Это лишь вопрос времени. Тяжело вздохнул, направился к кровати, где для него была приготовлена одежда. Этой ночью ему не довелось прилечь даже на час. Он просидел над бумагами, разбирая накопившуюся почту и изучая донесения. Сегодня среди почты он нашел весточку от друга. Обычное письмо, переданное с спасыльным так как общение на расстоянии посредством магического канала было невозможно, потому что стена полностью блокировала прохождение любого сигнала. Они поддерживали связь старым добрым способом. Циркил Соптис писал, что его племянница жива и здорова. Учится в Рутонской академии, по непонятной причине почти все принимают ее за мальчика. И у нее очень редкий дар. Сагатар улыбнулся, вспоминая строчки из письма друга. «Ты не поверишь, но девчонка спокойно перемещается в пространстве». А еще он писал, что она, как две капли воды, похожа на Лисинду. И добавлял, «Ты не представляешь, как ее тут тренируют. Но вот почему, я еще не выяснил». А еще его друг писал, что он до сих пор не нашел ни одного из тех, кто был послан его отцом. И это тревожило больше всего. Как будто враг затаился и ожидал. Вот только чего. Надо было срочно поговорить с Церкиилом. Сагатар уже давно хотел это сделать, но для этого сначала надо было подготовиться. Он переоделся, собрал документы, требующие подписи, и отправился в кабинет отца. Постучал, не дожидаясь ответа, открыл дверь и вошел. Видно, сегодня ночью ни один я не спал. Отец стоял возле книжных полок и рассеянно пробегал по ним глазами. Доброе утро! Сагатар прошел к столу и положил стопку бумаг, требующих немедленного внимания. Я бы хотел поговорить... Я даже знаю, о чем. Адавар де альмаран выхватил первую попавшуюся под руку книгу и задумчиво полистал ее. Догадываюсь, что твой друг исправно пишет донесения не только для меня. Он вернул книгу на место и прошел к столу. Пробежал взглядом по принесенным документам. Довольно пробурчал что-то и шумно опустился в кресло, приглашая жестом и сына присесть напротив. И не проранив больше ни слова, начал методично поднимать по одному документу, тщательно изучать ставить печать и расписываться. Закончив, он удобнее откинулся на спинку кресла и посмотрел на Сагатара, все это время терпеливо хранившего молчание. «Я тебя слушаю». «Кого ты еще послал туда?» Очень хорошо, зная натуру отца, Сагатар не стал ходить вокруг да около, а спросил напрямую. «Что?» Циркиил Соптис до сих пор не смог вычислить его сам. Адавар довольно хмыкнул, а потом вдруг стал серьезным. Это все, о чем ты хотел поговорить? Отец, у меня есть к тебе очень серьезный разговор. Сагатар занервничал. Нет, прошу тебя! Он непростительно повысил голос, увидев, что отец сделал попытку подняться из кресла. А довар недовольно опустился обратно. На его скулах заходили желваки. Я знаю. Тебе неприятно об этом говорить, но, пожалуйста, выслушай меня хотя бы раз. То, что произошло в нашей семье, это не единичный случай. Я много искал, узнавал. Такое происходит сейчас повсеместно, и началось это уже давно. Я досконально изучил книгу теней. Каждое пророчество, которое в свое время исполнялось, влекло за собой грандиозные перемены в мире. Так случилось во времена, когда на земле еще не было жизни, и на ней властвовали бессмертные, которых позже мы назовем другими богами. В истории записано, что тогда землю сковал лед, и они исчезли, а после началось время зарождения первородных. Следующее пророчество, когда мы утратили способность выбора. Великая битва, после которой началось время великого раскола, когда ушли и свет, и тьма, а стена поделилась землю на две половины, на белое и черное, темную и светлую империи. И сейчас началось исполняться еще одно пророчество. Из тьмы родится свет, а после начнут рождаться дети, у которых снова будет свобода выбора. И у нас нет никаких оснований не доверять книге теней. Ты наивен, как ребенок. Адавар резко поднялся из кресла. На этом месте, пожалуй, закончим разговор. Отец! Ее вина лишь в том, что она родилась во времена перемен. Сагатар тоже поднялся и с тревогой наблюдал за отцом. И уже обладает свободой выбора. В ней свет и тьма вместе. И таких случаев тысячи, может, даже больше. Вот только в других семьях никто никуда не заявлял. Никто ни от кого не отказывался. «Я прошу тебя». «Нет, это я прошу тебя!» Закричал Адавар, не дав ему договорить. «Сын мой, остановись!» В его душе квакатала ненависть. «Ты не понимаешь. Не всегда свобода выбора – это свобода». И если есть малейшая возможность предотвратить весь этот ужас, что однажды уже случился на этой земле, то я сделаю всё, что в моих силах. — О чём ты? Думаешь, убив одного ребёнка, ты остановишь исполнение пророчества? Сагатар в ужасе смотрел на отца, как на незнакомого человека. — Прошу тебя, пощади её. — Хватит. Адавар отвернулся, сложил руки на груди и упрямо поджал губы. «Я терпеливо выслушал все, что ты хотел сказать». «Ну вот вопрос, услышал ли?» Сагатар быстрым шагом направился к выходу. Он знал, что больше не сможет вытянуть из отца ни слова. Взялся за ручку, резко распахнул двери. «Я послал за ней Гули». Голос отца звучал очень тихо. Но я не знаю, нашел он ее или нет. За все это время он ни разу со мной не связался. Думаю, на то есть определенные причины. Он или находится в таком месте, откуда это сделать невозможно, или же ему нечего мне сообщить. Сагатар стоял в дверном районе, не решаясь выйти наружу и страшась посмотреть на отца. Это как надо ненавидеть человека, чтобы послать Личара, существо, которое, чтобы принять чей-то облик, должно полностью сожрать жертву? Это значит, что в Академии им сейчас может быть кто угодно. Я не хочу больше убивать ее. Я хотел отменить свой первоначальный приказ, но у меня не было возможности связаться с ним. Отец, «Это значит...» «Это ничего не значит!» Адавар вновь повысил голос, оборачиваясь к сыну и глядя ему прямо в глаза. «У меня просто изменились на нее планы!» Он широко улыбнулся. «Она выполнит предназначение матери!» Одинокий костер в темноте видно очень далеко. А в землях темной империи тем более. Но путник, который зажег его, не боялся непрошенных гостей. Седобласый старец сидел рядом с костром и не отводил сумрачного взора от языков пламени. Огонь то ярко вспыхивал, то вдруг начинал угасать, будто умирая. Вот путник вздрогнул, повел головой, прислушиваясь к чему-то. И его лицо скривило едва заметное, безрадостная улыбка он поднял взгляд и вгляделся в небо мрак ночи медленно отступал на его место приходил предрассветный сумрак ближе к стене все еще было видно солнце старец брезгливо скривился нагибы моей здесь никогда не было передернул плечами и в этот момент где то в лесу хрустнула ветка он резко обернулся На поляну неспешно выходили звери. Их было десять. Лошади, если, конечно, их так можно было назвать, что стояли кружком на поляне, даже не вздрогнули при виде этих монстров. Наоборот, приветственно всхрапывали и начинали в нетерпении перебирать ногами. Вот один зверь подошел ближе и бросил на землю перед ними окровавленную тушу. Тьфу ты. В сердцах подумал старец, отворачиваясь от этого зрелища. Сколько раз он уже видел, как оборотник кормит своих животных, но так и не смог к этому привыкнуть. Зато становилось понятно, почему хозяева безбоязненно оставляли их одних, а сами всю ночь в облике зверей кружили по лесу. «Эти лошадки сами слопают кого хочешь и не поморщатся». Он вспомнил, как впервые увидел клыки у одной такой зверюги. Ведь еще недоумевал, почему животные совершенно не реагируют на то, что их седаки оборотни «Жаль, костер догорел. Для тебя мы тоже кое-что принесли». Рядом опустился Илеодор. В его голосе слышалось довольное урчание. Он положил на камень тушку какого-то зверька. Колдун скользнул равнодушным взглядом по сомнительному угощению и брезгливо скривился. «Тошно мне!» – проскрипел он. «Нет больше моих сил находиться вблизи этого строения!» Он неглядя мотнул головой в сторону виднеющейся вдалеке стены. «Отпусти, а? Дальше уже точно без меня справитесь «Э-э, нет!» без тебя никак. До стены, конечно, мы путь знаем. А дальше? Вот доведешь до места, откуда демон вышел из последнего телепорта, измеришь магический след, или как там правильно называется, покажешь, в каком направлении надо двигаться дальше, и иди на все четыре стороны. Возможно, это случится уже сегодня. Он обвел внимательным взглядом сытых, хоть и немного уставших воинов, которые постепенно подтягивались к ним. Вот отдохнем, и можно будет двигаться дальше. Предлагаю связать колдуна по рукам и ногам и насильно утащить с собой за стену. Рядом с Илиадором опустился Старкат. Ему уже одеваться некуда будет. Насильно ведь. А нам вон какое подспорье. Под рукой всегда личный указатель пути. Колдун выпрямился и внимательно смотрелся в лицо Старкада. «Я посмотрю, совсем твои животные распоясались!» Колдун специально так назвал уборотней, но реакция последовала совсем не та, на которую он рассчитывал. Вокруг раздался громкий смех. «Полно тебе!» И успокаивающе положил ладонь на плечо старика. «Подначивают ведь, а ты и ведешься!» А вот нечего меня подначивать. Старис недовольно повел плечом, скидывая с себя руку Элеодора. «Сам знаешь, если бы не тень, ни за что бы с тобой не пошел. А у вас при этом неуважение уважение, ни манер. Звери с зверями». Снова дружный смех. Элеодор сразу посуровил. «Да, если бы не тень...» так охотник сынов ночи сам себя однажды назвал. Он бы точно сошел с ума, когда демон исчез у них из-под носа. И ничего в этом удивительного нет. Отчаяние порой доводит, и не до такого. У него опустились руки. «Куда дальше? Где искать?» А ведь как все гладко шло. Заранее был известен маршрут, точки для открытия телепортов. Когда посланец Адавара ушел через первый, они просто отправились к месту второго, а следом уже отправились к стене. Тогда демон и заметил слежку. И Леодор помнил, как они заволновались, когда поняли, что он вдруг стал кружить и путать следы, а потом неожиданно вышел к их лагерю. Тогда-то тень и отправил с ними колдуна, наказав довести оборотней до места. «Какая бы ни была девчонка, наша она, и все тут. Правильно ведь говорю?» Отвлек его от тяжелых дум голос Старкада. «Ты всегда правильно говоришь», — подтвердил Илеодор, хоть и не понял, о чем идет речь. «Понимаете ли, расфантазировался он тут». Старкад осуждающе посмотрел на Изара, который насупился и сейчас недовольно молчал. «Вы моей племянницы, что ли?» догадался Илеодор, с любопытством посмотрев на угрюмого юношу. «Изар, что тебя беспокоит?» «Ничего меня не беспокоит!» Юноша возмущенно вздернул подбородок. «Я рассказывал, как она может выглядеть сейчас, а дядька на меня заворчал, как старый». Он осекся и с опаской посмотрел на родственника. Старкат держал в руках хорошую хворостину, и ведь нашел где-то, и задумчиво поглядывал в его сторону. — В общем, обругал меня ни за что. — А ты лучше мне расскажи, как она сейчас может выглядеть, — примирительно попросил Илеодор. — И вся эта возня из-за какой-то девчонки? — спросил колдун, постарчески кутаясь в плащ и покашливая. Тьма! Куда я попал? Вот, посмотрите, она непременно будет высокая, стройная, статная. Изар проигнорировал ворчание колдуна. С благодарностью посмотрел на Илеадора и на всякий случай глянул в сторону дядьки. В руках ли у него до сих пор хворостина? Однажды ты обмолвился, что в младенчестве у нее были светлые волосы, Значит, непременно будет блондинка с голубыми глазами. Волосяки, во! Юноша махнул рукой от макушки до самой земли. И ровной рекой не спадают. Восхищенно вздохнул. И зверь у нее будет изящный, грациозный, как она сама. А почему с голубыми глазами? И Леодор тихо засмеялся. Насколько я помню, У нее они были зеленые. Ну так со временем у детей глаза всегда меняются. Изар обвел довольным взглядом притихших воинов. Сильная, ловкая, быстрая и... И чтобы могла тебя, прохвоста, как следует за усы оттягать. Старкат бросил хворостину в костер. Охолонись, от ушибка разошелся. Говорю уже какая бы ни была, наша... «Это точно!» Илеодор поднялся на ноги, одобрительно похлопал юношу по спине. «Что заранее гадать? Если Пресветлое будет к нам благосклонно, уже скоро все сами увидим!» Он направился к своему лежаку. «Ну что, давайте немного отдохнем, да снова в путь тронемся. Надо бы сегодня до стены добраться!» Вечером этого же дня их маленький отряд стоял возле стены. Они находились в точке выхода третьего телепорта. Седовласый старец упорно колдовал. Чертил что-то, мерил, прыгал, даже пару раз смачно выругался. — Ну, это, наверное, чтобы заклинание уж наверняка сработало, — подумал Илеодор, внимательно наблюдая за действиями колдуна. Вот он остановился, закрыл глаза — И долго не шевелился. Потом вытер пот со лба, Снова выругался И опять пустился в пляс. До крепости Берглеот Им сегодня еще предстояло добираться. «Опять к ночи только будем!» И Леодор улыбнулся. «Теперь это не страшно. Небось, с того раза Еще не успели забыть нас». «Ну, вроде бы готово!» подал голос колдун. «Скажу сразу. Задача была не из простых. Мало того, что стена из меня силы тянет, так здесь еще и земля не располагает, чтобы творить черное колдовство». «По уму надо бы зверушку какую-нибудь прибить. Кровушкой тут всё окропить. А так что?» Проследил за шлейфом, который как тонкая ниточка тянется за демоном только до определенного места. «Дальше как будто блокирует что-то. Не пускает. Не вижу». Он устало посмотрел на Илеодора. «Карта-то этих мест у вас найдется?» Илеодор спрыгнул с лошади, вытащил из сидельных сумок кучу бумаг. Долго копался, но нашел нужную и пошел к старцу. «Посмотрим». Колдун принял карту из рук Илеодора, И стал ее внимательно изучать. Потом поводил рукой и вдруг ткнул пальцем в какое-то место. «Сюда вам нужно, а вот дальше уж не обессудьте, не вижу». Снова поднял руку и стер пот с лица. «Мое предложение еще в силе», – прошептал Старкат за спиной Илеадора. «Потихо мы вяжем колдуна и забираем с собой за стену». «Ты не смотри, что я слаб. Так приложу тебе в лоб посохом, что мало не покажется». Колдун обессиленно осел на землю. «Ох, тошно мне, ребятки! Мне бы обратно на болотце, в туман!» Запричитал он по-старчески. «Да как здесь вообще можно жить?» где силушку то брать из чего да еще эта громадина как тот монстр последние крохи забирает изар позвал элеодор юношу что у нас здесь находится он ткнул в то место которое только что указал колдун вот город рутон юноша внимательно изучал карту а вот рядом «Рутонская академия!» «Эх, в чем душа держится, а туда же!» «Воевать собрался!» Старкат подошел к колдуну и поднял его с земли. «Иди уж на свое болотце, в туман! И спасибо тебе за всё стар человек!» Посмотрел на Изара и быстро спросил. «Как долго добираться отсюда, до Рутонской академии?» «Неделю». Уверенно ответил Изар. Подумал и добавил. Ну, может, чуть больше. Дорога хорошая, накатанный тракт, всякие маленькие поселения в пути, а самое главное... Юноша широко заулыбался. Никаких дохляков. Эх, кому что? Скрипучий голос старца звучал больным. Бывайте, ребятки. Подожди, И Леодор подошел к колдуну. «На вот, возьми!» Он протянул ему мешочек с драгоценностями. «Это все, что у меня есть. Огромное спасибо тебе за помощь!» Старец рассмеялся и тут же надсадно закашлялся. «Не обижайся, но плату твою я не приму. Мне уж давно без надобности такие штучки, а вот за твою уважительность спасибо!» Колдун сухо кивнул. «Кто его знает? Может, еще доведется? И свидимся!» «Давайте, поспешайте уже! Легкого пути вам!» И я пошел. И так с вами задержался больше, чем нужно. Ближе к ночи в крепости Берглеот раздался протяжный стонущий звук возвещавший о том, что кто-то напал на главные ворота со стороны Темной Империи. Командир корпуса торвальд Грантон стремительно сбежал по каменной лестнице на стену и быстрым шагом направился на площадку-балкон, чтобы лично увидеть, что происходит по ту сторону ворот. Ухватился за каменный парапет и сильно наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть, что делается возле ворот внизу. «Мать честная, так это же наши знакомцы!» Торвальд выпрямился и громко отдал приказ. «Открыть ворота!»